Слушатели, а среди них женщин было большинство, хмуро молчали. Мистер Хок бичевал каждую из них, и женский пол в купе, клеймил их ущербность или, скорее, излишнюю телесность. Миссис Гэрншоу крепче обняла корсет, за которым томилось ее пышное тело, прутьями ребер, ограждавшие от мира растущее дитя, которому все вокруг угрожало смертью. Миссис Папагай потупила взгляд, избегая смотреть мистеру Хоку в глаза, и теребила подбородок. Софи дрожала и, сжавшись в комочек, куталась в одежду. Миссис Джесси поглаживала похрапывающего мопса по мягкой уродливой голове. Капитан Джесси фыркнул и не к месту пробосил. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы». Молчание. Мистер Хок поинтересовался. — не Неизволите ли объяснить, к чему это? — Просто мне нравятся эти слова, мистер Хок. Они поднимают настроение, ведь в них за счастливый союз земли и неба, сынов Божиих, восхитила женская красота. Как давно это было? Еще в раю, наверное». Это большое заблуждение, капитан Джесси, очень большое. Богословы утверждают, что так называемые «сыны Божии» — суть падшие ангелы, развращенные похотливой страстью к земной красоте. И Сведенборг также свидетельствует, что есть ангелы, подверженные похоти. Более того, даже святой Павел призывает нас предупреждать ангельское влечение к женскому телу. Он обязывает женщин покрывать голову во время молитвы в церкви, Ибо всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. И так, говорит Павел, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. А далее, говорит он, продолжал взволнованно мистер Хок, Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Это замечание Павла может сбить с толку, однако ему найдено объяснение. Молитвы паствы привлекают внимание ангелов, и женщины не должны искушать их. Здесь речь идет об ангелах, несовершенных по своей духовной природе. Следует ли... Из этого мистер хок что великолепные шляпки наших знатных дам, украшенные перьями райских птиц, цапель, попугаев, страусов, синих соек и снежно-белых голубей — также суть знаки власти, предупреждающие ангельскую похоть, — поинтересовалась миссис Джесси. По-моему, все эти жуткие башни и башенки из несчастных убиенных тварей, в перьях которых мы рядимся, словно дикари, надевающие маски и накидки из перьев, все это воистину знаки власти, власти денег, которые отправляют за море караваны кораблей ради истребления невинных животных.